Я поставил огневую завесу при помощи световых сигналов. Только после этого мы обессиленные могли подумать о том, чтобы найти какое-нибудь укрытие, а также о том, что последние два часа наша провизия и наше одеяло ждут нас где-то сзади в лесу. Мы нашли узкую шахту бомбохранилища, вползли туда вместе с корректировщиками и несколькими пехотинцами. Луна взошла как огромный красный шар. Франц и Йен прошли почти три километра через аэродром, чтобы посмотреть, как там наша повозка. Была почти полночь, когда они вернулись, пробиваясь через колючую проволоку и воронки, камни и кучу бомб. В перерывах между боевыми действиями мы нашли печку, согнули несколько труб, чтобы подсоединить к ней и развели огонь. Серебристая луна была слегка в дымке. Были заморозки на почве и пустые одиночные окопы пехоты, но у нас был огонь. Пули свистели в поле, но над головой у нас три метра земли. Наша лошадь стояла за укрытием, ян дал ей ящик с кормом, чтобы она не поднимала головы. В начале четвёртого пришел приказ о смене позиции. В 3.45 мы двинулись маршем назад. Было еще темно. И снова мы разведывали путь между грудами камней и проволочных заграждений и осколками битого бетона. Мы видели мёртвых в кустарнике, павших лошадей и разбитые машины на дороге, груды скорёжного оборудования. Во рту у нас было сухо от курения и усталости. Между стены через провалы окон обстреленных снарядами зданий мы видели огненно-красное утреннее небо. Оно стало желтым, пошел дождь. Когда оно серое низкое нависло, а земля была как будто обернута в холодный компресс, мы сдались. Дороги были как вязкая овсяная каша, трава покрылась белым инеем. На некоторых полях еще виднелась картофельная ботва коричневая и пожухлая. Мы промокли до нитки, были грязные и уставшие, когда нашли себе пристанище в нескольких домах в малом Солыне. Завтра мы собираемся двигаться на позицию. Согласно коммике вермахта противник начал ожидаемое наступление на Ельню. Три кавалерийских полка стали дивизиями Я сижу на соломенном матрасе на открытом воздухе в ожидании приказа выдвигаться на выполнение задач по установлению связи. Снаряды пехотных орудий со свистом пролетают через высоты с востока. Четыре танка прорываются через железную дорогу на севере. К ним медленно подбираются снаряды одиннадцатой батареи, пока вспышки из стволов их орудий не окрашивают красным цветом клубы дыма от разрывавшихся снарядов. Танки неуклюже поворачивают назад. Мы двигаемся вперед и карабкаемся по склонам к железной дороге. Танки и противотанковые орудие ведут огонь по отдельным бойцам. Мы долго лежим, укрывшись за небольшим откосом и прикидываем путь от куста к кусту. Кусты разбросаны на некотором отдалении друг от друга. Наши силуэты четко выделяются на гребне. Стоит ясный, теплый день позднего лета. Поля гречихи блестят на солнце ржаво-красным цветом. В на боевом рубеже противника горит еще одна деревня. Мы спустились в долину небольшой речки, где обнаружили линию телефонной связи, тянущейся в сторону противника. Скоро мы уже жуем дневную порцию хлеба, положенную пехотинцам, под звук высокого тона пулемётных очередей, под завывание стремительно пролетающих снарядов и тяжелых братишек с глухим, гудящим басом, которые сотрясают землю. Пороховой дым наплывает ленивыми волнами. Наконец мы добрались до лейтенанта Ильнера. Он сидит у речки и моет ноги. 8 дней прошло с тех пор, когда я в последний раз снимал свои сапоги. Это приятное мгновение покоя.